Глава десятая. До празднования оставалось всего неделя, а во дворце уже царила напряженная обстановка. На людях Примус и Хавер делали вид, что забыли все обиды и мирно правили страной. На деле же... На деле все чувствовали, что между братьями пробежала не просто черная кошка, а целая пантера. Но Хаджара сейчас волновало совсем другое и даже не то, что ему опять представят его жену. Да, возможно, она вырастет красавицей. Наверное, у ее семьи куча денег, и даже не одна. Но принц все равно чувствовал себя разводной собакой, будто родной отец ему подпихивает сучку для случки. Да, у семилетнего мальчишки не должно было быть таких мыслей, но перед этой жизнью Хаджар успел прожить еще одну и доставшаяся ему в качестве наследства от той жизни нейросеть сейчас выдавала непонятные кульбиты. Перенастройка интерфейса. Апгрейд новой версии. Текущая версия 0.18.1. Хаджар не понимал, какого черта у нее перенастройка и откуда идет апдейт. В Лидусе даже нормальных туалетов не было не то что патчи для нейросети. И все же сеть каким-то чудом обновлялась. Возможно, это было связано с тем, что ее в принципе не должно было быть. Принц родился заново, с новым телом, новой нервной системой. Старое тело осталось в другом мире, и именно в нем должна была покоиться нейросеть. Так что, учитывая, что местные не просто верят в существование души, а доказывают это на деле, то, вероятнее всего, нейросеть присосалась к его душе энергетической составляющей. И раз уж развивался хаджар, достигший к семи годам шестой ступени телесных узлов, что было внушающим достижением по меркам королевства, то и сеть могла развиваться, впитывать энергию, как говорили местные, «небо и земли». «Перенастройка завершена. Возможность обработки новой аналитической информации. В каком виде отобразить новую информацию?» Хаджар задумался, а потом пришел к самому простому выводу. «Табличная форма», — сказал он, решив остановиться на том формате, который изначально демонстрировала нейросеть. И в ту же секунду перед его взглядом появилась таблица. Имя – Хаджар. Уровень развития – телесные узлы. Шестая ступень. Сила – 0,4. Ловкость – 0,7. Телосложение – 0,2. Очки энергии – 0,5. «Твою мать!» – протянул принц. Новая функция нейросети с лихвой перекрывала все ее недостатки. По рассказам мастера – Чужой уровень развития был одним из самых серьезных секретов. Никто так просто его не откроет. Ведь в бою, заранее зная, на что может быть способен твой противник, получаешь невероятные преимущества. Именно поэтому, по слухам, существовали специальные техники для опознания силы врага. Хаджар же не просто мог узнать чужую силу, а еще и в цифровом виде – И крайне подробно. Новое открытие требовало срочной проверки. Именно поэтому принц выбежал в коридор и понесся на плац. Там уже трудились воины, и чинно расхаживал мастер. Именно его и просканировал Хаджар. Имя – мастер. Уровень развития – неизвестно. Сила – неизвестна. Ловкость – неизвестно. Телосложение – неизвестно. Очки энергии неизвестно. Принц хлопнул себя ладонью по лицу и потратил еще час на то, чтобы опытным путем выяснить, что максимальные возможности нейросети были не такими уж и выдающимися. Она была способна оценить только того, кто не превышал его собственное развитие, то есть равных и тех, кто ниже. «Ну ладно», — вздохнул принц, садясь на ступени так я хотя бы за собственным прогрессом следить смогу и заранее различать тех, кто сильнее». Несмотря на эти умные слова, внутри теплилась надежда, что с дальнейшим развитием нейросеть сможет отслеживать и более сильных людей. С другой же стороны, он пока плохо понимал, что означало «очки энергии». Неужели программное обеспечение смогло вычислить силу адепта, Учитывая, что во время демонстрации техники опаленного сокола выскочило сообщение про две единицы, то, скорее всего, так оно и было. Это получается, что один лишь удар мастера был в четыре раза сильнее, чем нынешний уровень хаджара. При этом нельзя было сказать, что старик не мог повторить удар еще раз. На тот момент он совсем не выглядел уставшим. «Вот ведь», — покачал головой хаджар. Правы были наставники. Он пока еще даже не видел мир боевых искусств. То, что он мог двадцать раз отжаться с весом в сорок килограмм в возрасте семи лет, ничего не значило. Он был не сильнее муравья. Перед ним лежал долгий и трудный путь. Но это не означало, что Хаджар сдался. Нет, азарт в нем только «Ваше Высочество». Из собственных мыслей принца выдернул все тот же мастер. Заметив ученика, он отошел от воинов и приблизился к Хаджару. «Я так и думал, что вы не пропустите занятия из-за праздника». Принц несколько раз моргнул и мысленно себя укорил. Он ведь действительно собирался пропустить, но теперь таких мыслей не было. И вовсе не из-за слов учителя а благодаря осознанию своей собственной слабости. «Переодевайтесь и бегом на площадку!» — поторопил старик. Принц последовал указанию и уже спустя пару минут самозабвенно отрабатывал базовую технику меча. Переходя из одной стойки в другую, он сражался с тенью, уворачиваясь от выпадов и ударов, наносил собственные. Его редко ставили в спарринг с кем-то. Никто из воинов не мог поспорить не только с талантом Хаджара, но и с его упорным трудом. Мастер говорил, что это редкое явление, чтобы кто-либо счел, что семилетний ребенок может начать осваивать смертную технику меча. Большинство лишь к 16 годам способны постичь азы боевых умений. Ведь если многих из этих воинов поставить перед куклой и дать в руки меч, то, несмотря на всю их силу, они не всегда будут попадать в намеченную цель. Кроме тела, они должны контролировать и меч. Удар, рубящий удар, выпад, удар на подъеме, удар на спуске, уклонение, парирование, обнажение меча и убирание в ножные. Все это сплеталось и переплеталось в единую паутину. Если кому-то требовались годы, чтобы постичь все эти азы обращения с царем оружия, мечом, то Хаджар. Он поначалу умел все это делать благодаря инстинктам. Но прошли годы, пять лет, если быть точным. Если кто-то делал сто ударов, Хаджар выполнял тысячу. Если кто-то делал тысячу выпадов, Хаджар делал десять тысяч. Если кто-то обнажал меч пятьсот раз, Хаджар делал это пять тысяч раз. Он тренировался в десять раз упорнее, чем обычные люди, потому что он знал, что только так в этом мире можно достичь своей цели — упорно трудиться. И в то время, пока остальных детей его возраста заставляли тренироваться, он сам рвался на плац. Этим он вызывал гордость отца — и обеспокоенные взгляды матери. «Ваше высочество!» — окрикнул мастер. Принц остановил практику и обернулся. Старик нес на плац деревянную куклу, которую до этого никогда не выносил. Ростом со взрослого человека на ней сверкали девять красных кружков, обозначающих важнейшие цели для меча. Горло, сердце, суставы, живот — центр массы и лоб. Именно в эти точки должны были быть направлены большинство ударов мечом. «Я ведь уже год как не промахиваюсь», возмутился Хаджар, что ему принесли такую детскую игрушку. Принц проигнорировал несколько завистливых взглядов. постоящему противнику, мой принц», слегка кровожадно улыбнулся мастер. Он поставил куклу в песок, Затем вложил ей в руки по деревянному мечу и положил ладонь на спину. Мгновение спустя Хаджар с открытым ртом наблюдал за тем, как без всяких механизмов кукла начала крутиться. «Прошу, Ваше Высочество!» Хаджар сперва с опаской, а потом увереннее подошел к кукле. В руках он держал свой утяжеленный для тренировок деревянный меч. Оценив скорость вращения куклы и максимальное расстояние ее возможного удара, он рванул в выпаде. Двигаясь так, что едва ли не касаясь песка грудью, он нанес молниеносный удар, рассекая куклу снизу вверх. Такое мастерство и скорость вызывали удивленные вздохи у аудитории. Никто не мог поверить, что семилетний мальчишка окажется способен на такое. А следом послышался еще один выдох и шквал смешков. Принц с удивлением смотрел на то, что краска на мишенях оказалась нетронутой. Его удар пришелся по плоскости меча куклы. При этом она не просто его заблокировала, а парировала, и следом принц получил болезненный тычок в грудь. Рухнув на песок, он, зарычав маленьким волчком, вскочил на ноги, и бросился в атаку. Вытянув вперед меч, Хаджар качнул в сторону запястьем, отправляя жало клинка в извилистый полет. На этот раз он легко обошел выставленный куклой блок и уже почти было дотянулся до ее горла, как кукла прокрутилась. Она слегка опустила меч, меняя траекторию меча Хаджара, а свободной рукой подсекла ему ноги, вновь отправив принца на песок. Принц вскочил вновь и вновь рванул в атаку. Каждый раз он придумывал все новые способы. Он подныривал под удары, но его толкали в грудь. Он обходил блоки, но его сшибали с ног. Расвирепев, он даже использовал един с мечом и дотянулся до противника на расстоянии в три шага, но лишь оставил маленькую царапину на гарде деревянного клинка. Воины... Устав смотреть на бесплодные попытки, вернулись к спаррингам, а Хаджар продолжал бросаться на куклу. Еще сто раз, еще двести раз. Ему было плевать на синяки и ссадины. Он не собирался идти на пир, пока кукла не окажется поверженной. И в очередной раз, когда его бросили на землю, он внезапно заметил одну маленькую деталь. Кукла не двигалась. Нет. Она размахивала своими длинными деревянными руками, наносила весьма болезненные удары, но не двигалась, стояла вкопанной в песок. В то время, пока Хаджар прыгал вокруг нее козликом, она не двигалась. Он был, как ручей, пытающийся пробиться сквозь толщу горной породы. Но разве ручей станет так делать? Разве будет он миллиарды лет пытаться пробиться сквозь гору? Или же он ее обогнет и продолжит свое движение?» Подул ветер. Давно Хаджар не слышал его, но сейчас ему показалось, что он смог различить в словах своего давнего приятеля чуть больше, чем раньше. Он вновь, как и пять лет назад, стоял на песке и вслушивался в окружающий мир, вглядываясь при этом внутрь себя. Что он видел там? что принесло ему новое вдохновение, которого он так ждал, упорно тренируясь каждый день. Войны вновь остановились, чувствуя, что происходит что-то странное. Мастер чуть приоткрыл глаза. Он ведь даже и не надеялся, что у Хаджара получится одолеть куклу. Принц же, шокируя присутствующих, убрал меч в тряпичные ножны. И вот так, безоружным, Семилетний мальчишка пошел на куклу. Та взмахнула мечом, целясь в незащищенный лоб, но не смогла даже коснуться черных волос. Хаджар сделал едва уловимое движение ступнями, переместил центр тяжести и ушел от удара. Плавно, спокойно, как лист на весеннем ветру, он увернулся от удара. Следующий выпад кукла обозначила в живот но вновь пронзила лишь воздух. Хаджар же развернулся на пятках, пропуская клинок в миллиметре за спиной. Затем он проскользил вперед и оказался вплотную к торсу противника. Сверкнул меч, и мгновением спустя кукла замерла. Вражеский клинок, змеей пронесясь по дереву, собрал краску со всех девяти точек. «Поздравляю, Ваше Высочество!» — аплодировал мастер. «Теперь вы действительно можете по праву считаться единым с мечом». Принц тяжело дышал, но был доволен. Теперь он понимал, чего не хватало его владению клинком, владения собственным телом. Там, где он раньше делал десяток ненужных движений, теперь он понимал, было достаточно одного». Там, где он совершал пять разных выпадов, теперь он мог бы лишь плавно обойти и сделать один. — По праву? — спросил Хаджар, убирая меч в ножны. — Я ведь вам говорил, мой принц, мир боевых искусств глубже бескрайнего космоса. И если вы поставите в ряд тысячу мечников, единых с мечом, то не найдете двух с одинаковым уровнем мастерства. Принц кивнул, понимая, о чем ему говорят. «Всегда найдется гора, которая будет выше той, на которую ты забрался. Всегда найдется умелец, который окажется сильнее тебя». Все эти стадии и ступени давали лишь примерные очертания, тогда как сила зависела только от самого человека. И все же я удивлен, что вы так быстро смогли постичь базовую технику шагов, учитывая, что я вас ей даже не обучал. Тут мастер немного погрустнел и оглядел свою вотчину, песчаный плац. «Иногда мне вас жаль, мой принц». Хаджар удивленно приподнял правую бровь. «Если бы вы родились хотя бы на окраине империи или в каком-нибудь сильном клане, то через сто или двести лет ваше имя бы гремело на всю долину. Я прожил долгую жизнь и скоро отправлюсь в вечность, но еще ни разу не видел такого же талантливого мечника, как вы. Но здесь, в этом захолустье, мастер покачал головой. Видимо, правильно говорили древние, удача — это тоже сила. И несмотря на то, что мне довелось обучать гения, Я никогда не увижу, как он расцветет и завоюет славу». Принц хотел было возразить, что у него еще есть шанс попасть в секту Черных врат, как на лестнице показалась Элизабет. «Хаджар, скоро пир, а ты так и не одет!» позвала королева и повернулась к детям дворян. «И вы тоже не задерживаетесь?» «Да, королева!» хором грохнули преклонившие колени воины. Хаджар посмотрел на мастера, уносящего куклу обратно на склад. От чего-то возникло странное чувство, что он видит старика в последний раз в жизни.